А семья Горбатовых сохранилась, а Кржижановская ы на месте. Расскажи про себя, Ниночка. Замужем, но развожусь. Почему? Кто он? Химик. А почему? В двух словах не расскажешь. Он против церкви, а мы с мамочкой верим в Бога. Кто из прежних знакомых остался в Ленинграде? Лиза здесь... Кирилла Белого убили на фронте, сообщила Ниночка. Нюру тоже убили. Какую Нюру? Амосову. Ах, да, м ты же ее не знала. Это моя подруга по военной поре. У меня было точно такое же чувство. Хотелось говорить о своих северных друзьях как об общих. А Боря, Магаршак, Илья Грановский... «Ной Левин живы?» — допытывалась я. «Ася Чижикова здесь не встречала, не знаю. Видела Владимира Д. военврач. Спрашивала о тебе. А у тебя все такие же волосы, глаза стали другие». «Я дала себе за р о к «Не спрашивать про р а к с а н у и про другую Норт, что доносили на меня. Об этом когда-нибудь, не сейчас. Но помимо желания, с остановившимся сердцем все-таки задала вопрос. А р а к с а н у встречали?» «Здесь эта страхолюдина, здесь!» — бросила н и Нина, а Нина Александровна. «Так хочется спросить тебя обо всем, а боюсь притрагиваться. Вдруг причиню тебе боль?» — не выдержала она. «Спрашивайте, не бойтесь. Сейчас болит самое-самое давнее, а все то, что случилось после, как будто было не со мной и с кем-то». И Нина Александровна не спросила, а с неожиданной прямолинейностью выложила — «Да ты не думай, я к тебе в души не лезу, но жизнь-то сгубили, жизни-то нет. Кто ты теперь? Ни жена, ни мать, ни города у тебя, ни крыши, институт не дали закончить, думать о тебе? И то страх один. Представляю, как ты их ненавидишь». «Ненавижу кого?» Переспросила напрасно, все поняла, только как в физическом недостатке было бы стыдно признаться, что ненависти в тот момент не ощущала, была еще на дне колодца, не успела отодвинуть пережитое. Я только тайно про себя знала, отлично знала, когда выкарабкаюсь, меня охватит чувство большее, чем ненависть». Ленинградские встречи невольно втягивали в свои люки, вовлекали в отсеченный войной и тюрьмой мир юности, бередили душу. Меня встречали с запасами тепла, любви и памяти. Плакала моя тетя Мария, рылась в вещах, чтобы мне что-то подарить. Услышав мой голос по телефону, художница-опекунша Лили закричала «Где вы? Где? Я сейчас же схвачу такси и приеду. Или вы ко мне?» «Я встану перед вами на колени, это я уговорила вас, я подтолкнула уехать тогда во Фрунзе, я захлебывалась она. Если бы вы не послушались меня, всего этого кошмара не случилось бы». Я разубеждала, «случилось бы точно так же». Она отказывалась это понимать. Иные признания не только трогали до глубины души, но и что-то возвращали. Лиза, которую я нашла по адресу данному Ниночкой, горько заплакала, то и дело вскакивая. «Поешь, полежи, отдохни, прими ванну, сяду против тебя, хочу на тебя насмотреться». И потом, знаешь, Тома, когда начался голод, я думала об одном, только одна мысль точила мозг и душу — Как добраться до Томы? Я больше ни о чем не могла думать. Даже когда нас погрузили в поезд, повезли в Биробиджан, я думала, выскочу, пересяду, только к тебе, ч т о б рядом с тобой перебыть этот ужас. а настоящем меня спрашивали мимоходом, особенно не вникая. Жива, и слава Богу! Никто не знал, как со мной обходиться, каким образом следует осваивать... Мои аресты — лагерь. Еще не остывшие от своего военного несчастья, люди чему-то сочувствовали...